Глава двадцать первая. Сумасшествие отца Костью обескуражило, оглушило, повергло в панику, перевернуло мир. Костя не раз желал отцу какой-то высшей кары, заматеренные собственные страдания, даже смерть, но безумие казалось изуверским наказанием, бессрочной пыткой. Господи, ты створил с ним самое страшное.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 Ведь даже волос головы человека не пойдет без участия Божьего. Среди путаницы и противоречивых мыслей в сознании Кости Сенникова имелся особо темный закуток, где более всего скопилось мрак и несправедливость. Как же так? Господь, принимая людей к себе после смерти, каждый вызывает на суд Божий. Да какой же может быть суд? И праведность такого суда?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 Омножит их. Может, Всевышний не случайно шлет испытание, дает ему знак, знак для встречи? Костя услышал отдаленный жалобный голос кошки. Вдруг Марта. Кошка Марта потеряла сразу, как только отца отвезли в больницу. Костя надеялась, что Марта, как обычно, по весне загуляла с котами и вернется. Но, похоже, Марта не торопилась обратно.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 Долений, но это была не Марта. Свою кошку он бы узнал. Здесь, в пустом полутёмном коридоре, куда вышел, чтобы встретить Марту, на Костю обрушилось ощущение одиночества. Как же он станет жить теперь? Даже Марта нету. вспомнил вспомнила Феликс и пошел в комнату отца. Лунный свет из окна, рассечённое перекрестьями рамы, лежал на полу искривлёнными квадратами. Кое-где стороны квадрата лохматила тень от дерева в палисаднике. На ветках только что прорвало почки. Клетка Феликса находилась в потемках, заслоненная так на шторы. Но Костя мгновенно почувствовал присутствие здесь живого духа. Феликс не встепенулся но, конечно, не спал. Щелкнул электрический выключатель. Черный ворон сидел неподвижно на жерде, бочком к двери, вошедшему. Чёрный глаз мелкой искрой отражал свет лампы. Когда в комнату входил Фёдор Фёдорович, Феликс радовался, расхаживал по клетке, бил крыльями, вертел клювом. Молодого хозяина Феликс встречал с надменным спокойствием, даже корм от него он принимал с неблагодарным высокомерем. С Костей ворон ни разу не заговорил, хотя Костя пробовал разговорить его и даже как-то раз скомандовал полк.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 в мать хранила насушенные самодельные сухари, и пошел в комнату отца, где еще вчера приметил моток веревки на кособокой этажерке. Сперва Костя покормил Феликса, Феликс капризничал, склевал несколько шариков хлебного мякиша и забился в дальний от Кости угол клетки. Костя растворил окно. Дождя уже не было, но воздух, напитанный дождем, был влажен, свершен и запахами молодой зелени, травы и листьев,